К высшей мере наказания был приговорён в сентябре 37 года и заместитель председателя Верховного суда УССР Вайцеховский. Обвинение его также здеждилось лишь на признании им самим вины в том, что он являлся членом центра контрреволюционной террористической организации подготавливавшей свержение советской власти на Украине и установление фашистского строя. С этой целью Вайцеховский якобы выезжал в Польшу и Германию как представитель указанной организации. Протокол закрытого судебного заседания военной коллегии Верховного суда СССР, в котором не участвовали обвинитель и защитник, Не допрашивались свидетели, состоял из одного листа. В нём констатировалось, что в 1928 году он был вовлечён Любченко в контрреволюционную организацию и что виновным себя признал полностью, подтвердив показания, данные им на предварительном следствии. 25 октября В 1937 году приговор был приведён в исполнение. Юрий Александрович Выцеховский родился в 1888 году. С 1904 по 1911 состоял членом РСДРП, а в 1918-1920 годах в партии боротьбистов. Затем, на протяжении 17 лет, член КПБУ, работая секретарём горсовета, секретарём ВУЦИК, он был лично знаком по совместной работе с Когановичем, Хрущёвым, Петровским и другими партийными и общественными деятелями того времени. Встречаясь в Москве со своим давним знакомым, со времён революции Гринько, Он делился с ним своими тревожными мыслями о тяжёлом положении села на Украине, о разорении народа. Об этом же и о несогласии с политикой партии в особенности на селе он писал в августе 1937 года, находясь под следствием первому секретарю ЦК КПБУ Косиору. Такие убеждения разделяли многие из тех, с кем пересекались пути Юрия Александровича. Так, нарком финн УССР Василенко считал жестокой и нецелесообразной линию партии в отношении кулачества, а продовольственные затруднения начала 30-х годов породили у него сомнения в правильности политики партии о том, что проводимый Сталиным линия потерпит крах, и что с Украины выкачиваются материальные ресурсы, говорил и Порайко, заместитель председателя совнаркома УССР, а также другие государственные и общественные деятели, проходившие по этому делу и впоследствии реабилитированные. Осуждена была и жена Юрия Александровича Ольга Михайловна Войцеховская. 8 лет отбыла она в Карагандинских лагерях, впоследствии была реабилитирована. Неоднократно поднимала вопрос о реабилитации своего мужа. В 1956 году были дополнительно опрошены свидетели, лица знавшие его по совместной работе. Положительную характеристику дал ему и Петровский. Установлено было, что показания свидетелей, положенные в основу приговора, во многом противоречивы либо не подтверждались объективными обстоятельствами. Приговор был отменён по вновь открывшимся обстоятельствам, и дело прекращено за отсутствием состава преступления. Трагически сложилась судьба молодой женщины, юриста С 20-х годов работавшей прокурором НКЮ, а затем заместителем прокурора Харьковской области Ильёвой Лидией Юрьевной, член партии с 1920 года, она была исключена из неё во время чистки в 1934 году за то, что будучи в течение ряда лет троцкисткой Не вела решительной борьбы с троцкистами и не доказала верности линии партии. Одним из оснований для такого решения послужило её выступление на митинге работников суда и прокуратуры, посвящённому убийству Кирова.